Глава одиннадцатая Обнаженное женское тело, лежавшее на полу с раскинутыми в стороны руками, было видно прямо из прихожей. Сердце Бритмари заколотилось в груди. Ей стало ясно, что их ждет. Они сделали несколько шагов вглубь комнаты, тщательно выбирая, куда поставить ногу. Множество липких кровавых отпечатков, чьих-то подошв, окружали тело. Фагерберг присел на корточки, И Бритмари последовала его примеру. Она сделала попытку взглянуть на женщину, заставить себя зафиксировать взгляд на разбитом до синевой лице и на длинном белом предмете, который торчал упокойно изо рта. Но взгляд не слушался Бритмари. Он упрямо ускользал в сторону колыбельки, вручную расписанной розами, на полу, перед которой валялась скомканная одежда. Взгляд стремился дальше. К маленькому столику у стены, где стоял проигрыватель лежала пачка сигарет. Взгляд пытался уцепиться за все, что осталось в этой комнате нормального, и еще дышало жизнью. Бритмари вновь оглядела колыбельку. Должно быть, она принадлежала девочке, которая только что осталась без матери. «Да уж, черт возьми», — пробормотал Фагерберг, протирая крылья своего крупного носа, словно желал убедиться, что тот по-прежнему находится на положенном месте. «Это снова он, и говорить нечем. о чем». Фагерберг натянул перчатки, немного пошевелил ногу женщины и задумчиво хмыкнул. «Посмотрим, что скажет патологоанатом, но сдается мне, что она мертва уже несколько часов». «Что у нее во рту?» Бритмари удивилась, как плохо слушался ее собственный голос. Фагерберг немного помедлил с ответом. «Мне кажется, это ёршик для унитаза». «Руки, инспектор Удин! Взгляните на руки!» Брит Мари, превозмогая себя, взглянула на руку покойной. Из окровавленной ладони торчала шляпка гвоздя. Спустя час на место прибыли криминалисты. Брит Мари с Рюбаком уже оградили место преступления и опросили соседей. «Маргарета Ларсон!» — сообщил Рюбак, затушив брошенный на тротуар окурок. Они вышли на воздух, чтобы сделать небольшой перерыв. Двадцать пять лет работала кассирша в универмаге «Темпес». Дочери пятнадцать месяцев зовут Лена. Сейчас она у соседей, но социальные службы уже готовы ее забрать. Бритмари кивнула. Добытая ею информация в целом соответствовала. Кажется, никто ничего не видел. Рюбок прикурил еще сигарету. Как, черт побери, он смог проникнуть внутрь незамеченным? «Не имея ни малейшего понятия», — отозвалась Брит Мари, глядя в графитово-серое небо, по которому ползли тяжелые дождевые тучи. Несмотря на погоду, было тепло, почти душно, и прохожие на улице были одеты сплошь в футболки и джинсы. На выходе показался Фагерберг. «Что у вас?» «Не так уж много», — ответил Рюбок. Фагерберг вздохнул, поднял взгляд к небу и водрузил шляпу на голову. «Сложно расследовать убийство, когда вокруг одни слепые, глухие или умственно отсталые», — пробормотал он. «Что будем делать?» — спросил его рюбок «Что и всегда», — бросил Фагерберг, повернулся к ним спиной и зашагал в направлении центра. Бритмари встретилась взглядом с Рюбеком. «Что и всегда». Это означало поминутное документирование жизни жертвы за последнее время многочасовые беседы с друзьями и родственниками, изучение списков и выписок из регистров. Это означало, что они будут хвататься за каждую соломинку, чтобы отыскать недостающие кусочки мозаики и выйти на след убийцы. Однако уже на другой день стало ясно, что анализировать им практически нечего. Было утро пятницы, времени всего половина восьмого, но все уже были на своих местах на третьем этаже полицейского участка Эстертуны. Им нужно было составить отчет, который Фагерберг позже собирался представить начальнику полицейского управления. Даже «Зови меня Алисы была вызвана на работу пораньше, чтобы перепечатать текст начисто, что было чудесно, потому что в таком случае Бритмари могла не касаться этой работы. Бьорн вместе с Май собирали сегодня отвезти Эрика в кондитерскую, что, по мнению Брит-Мари, было просто замечательно. Ведь вместо того, чтобы напиться до полусмерти, Бьорн станет есть булочки и пирожные. За Эрика она почти не волновалась, во всяком случае, пока он был вместе с Май. Свекровь, возможно, не могла обеспечить удовлетворение всех его эмоциональных потребностей, но, по крайней мере, возвращала его в целости и сохранности, и к тому же опрятным. Единственное, что в данный момент беспокоило Брит Мари это кашель, который вот уже несколько дней донимал Эрика. Утром, приложив ухо к его маленькой грудке, Брит Мари заключила, что его дыхание стало довольно шумным, и после консультации с толстым справочником Фельдшера, жившим у них дома на книжной полке, впала в сложно контролируемое состояние, близкое к отчаянию. Воспаление легких, астма, круп. «А если это что-то серьезное? Но когда Бритмари поделилась своей тревогой с Май, та скорчила мину и ответила, что дети время от времени кашляют, а Бритмари стоило бы перестать себя накручивать. Бритмари бросила взгляд на свои новые светлые туфли, на сдержанной, но все же отчетливо заметной танкетке. Слишком дорогие, но она решила, что в текущей ситуации может их себе позволить. К тому же Бритмари все еще испытывала радость по поводу того, что может ходить на работу, одетая, как любой нормальный человек, не будучи связана необходимостью носить плохо сидящую форму, пошитую по мужским меркам. Она окинула взглядом центральную площадь, по которой неспешно прогуливались легко одетые жители Эстертуны, наслаждаясь теплом бабьего лета. Бритмари глядела на место, до сих поры бывшее для нее воплощением благополучия и уверенности, а теперь ставшая гнездом беззакония и обмана. Кто угодно из этих мужчин мог оказаться убийцей. Тот папа с коляской, рядом с которым шагала худая женщина в футболке без лифчика, или мужчина в выходном костюме, или бородатый толстяк-пьяница, которого Брит Мари каждый день видела у фонтана. Тот самый, похожий на Беппи Вольгерса. Беппи Вольгерс, 1928 1986 -й. Шведский писатель, поэт, переводчик, лирик, актер, артист. Смогла бы она понять, что видит перед собой убийцу, стоя перед группой мужчин? Взгляд, поведение, манера, держаться. Что из этого может выдать притаившееся зло? Брит Мари хотелось бы верить, что смогла бы. Она неплохо разбиралась в людях и знала об этом. Но что бы ни двигало этим человеком, Вероятнее всего, оно скрывается под личиной нормальности. За спиной Бритмари раздалось покашливание, и она обернулась на звук. На веснушчатом лице Рюбок цвела широкая улыбка. «Привет», — сказал он, снял кожанку и плюхнулся на место Бритмари. Рыжеватые бакенбарды стали слегка короче, Рюбок был свежевыбрит, из-за чего выглядел моложе. Бритмари с улыбкой засеменила ему навстречу. Улыбка никак не хотела сходить с ее лица, хоть брит Марии пыталась с ней совладать. Потому что, если честно, Рюбок был единственным взрослым человеком, с которым она в данный момент имела желание общаться. Уступить тебе мое место за печатной машинкой? спросила она. Тогда и ты сможешь заняться перепечаткой отчетов. Рюбок засмеялся и посмотрел ей в глаза. Нет, я подумал, что в это мгновение бритмари оступилась она еще не привыкла носить туфли на танкетке на миг она потеряла равновесие но рюбак успел схватить ее за руку прежде чем она упала он не делал резких движений и не дергал руку брит мари но словно по иронии судьбы она все равно приземлилась прямо к нему на колени по выражению его лица бритмари поняла что Рюбок удивлен не меньше чем она сама ой я я Запинаясь, выговорила она, чувствуя, как кровь приливает к щекам. В этот миг внезапно распахнулась дверь кабинета, и внутрь вошел их каменно-лицей шеф, одетый в один из своих, на первый взгляд, одинаковых серых костюмов. Увидев их, он замер на месте с приоткрытым ртом, словно от удивления оставил приоткрытой дверцу в свой внутренний мир. В следующий миг дверца захлопнулась. Рот Фагерберга вновь стал похож на белесую ниточку, и он вышел из кабинета тем же путем, что и зашел. «Черт возьми!» — выдавила Бритмари, вскакивая с колен Рюбека. Она быстро одернула юбку и пригладила челку. Рюбак тут же, без лишних слов, пересел на собственное место. «Наверное, он решил, что...» — тяжело выдохнула Бритмари, опускаясь на свой стул. «Что нам теперь делать?» «Это был несчастный случай», — спокойно ответил Рюбек, из-под тишка разглядывая ее туфли, но даже он выглядел обескураженным. Бледная кожа под веснушками приобрела тот же оттенок, что и каша с брусничным пюре, съеденная ею на завтрак, а взгляд его метался между Брит-Мари и окном. «Но ему это знать неоткуда», — возразила Брит-Мари. «Нам вовсе незачем ему что-то объяснять», — сказал Рюбок. «Это сделает ситуацию еще более...» Дверь распахнулась, И в нее вновь вошел Фагерберг. Если он и был возмущен, то ничем этого не выдал. Его лицо оставалось таким же бледным и бесстрастным, каким оно было всегда. Его взгляд упал на стопку бумаги рядом с пишущей машинкой. Бритмари сделала вид, что читает текст, но тут же осознала свою ошибку. «Элси, Стокгольм, февраль 1944-го». это?» — спросил Фагерберг. «Ничего». Жалко проблеяла брит-мари, хватая пачку листов и пытаясь запихнуть их к себе в сумочку. «В моем кабинете через пять минут», — отрезал Фагерберг.